Глава 10 Тайны прошлого. «Иса, это просто сведется к тому, что ты начнешь подозревать всех», — покачал головой Ашер, когда я пожаловалась ему на вселенскую несправедливость, рассказала о поджоге, о новых убийствах и пополнивших мой список подозреваемых. «Я и так подозреваю всех», — напомнила ему. «Просто некоторых сильнее. Например, градоправителя фыркнул он. Я сидела на ступеньках склепа, ставшего Ашеру домом. Он прогуливался между могил. Сок все время появляется в нужном месте и в нужное время. Разве это не подозрительно? Он спас тебя вчера. Ашер почему-то предпочитал верить в человеческую доброту, что было довольно иронично. Его-то точно убили люди. не болезнь, ни несчастный случай. Кто-то из горожан, которым я, по его мнению, должна была чуточку больше доверять. Это еще ничего не значит. Вдруг, по его мнению, я ценный источник информации, и от меня еще рано избавляться. Первые убитые ведь так и не смогли узнать, что я про тебя знаю. Может, только поэтому мне и сохранили жизнь. Упершись локтем в колено и подперев ладонью подбородок, я мрачно уставилась вдаль. Как же не вовремя Брукс покинул город. Может, тебе лучше перестать? Спросил Ашер. И я не была уверена, что расслышала правильно. Что? Из-за меня ты в опасности. Что, если в следующий раз тебя никто не спасет? Просто оставь это, хотя бы на время. Если твой профессор... Когда? Припечатала я. Ашер прикрыл глаза и послушно исправился. Когда твой профессор приедет, и мы узнаем, что я такое, тогда и подумаем, что делать дальше. У меня не было иного выбора, кроме как согласиться. Я оказалась в тупике и не представляла, куда теперь двигаться. Можно было бы пособирать сплетни, если бы было известно, о ком их стоит собирать. Про Магду все стало ясно. Ее связь с Бруксом мог подтвердить или опровергнуть только сам Брукс. Мне нужно было немного времени, чтобы собрать всю информацию в единое целое. «Была бы я законником...» Я тяжело вздохнула. «Хорошо, подождем, пока не приедет профессор. Или пока на меня не совершат покушение». Ашер помрачнел. «Не смотри так. Я, может, и не некромант, но я боевой некромант. В случае чего отобьюсь». «Ты едва не сгорела». Он в меня не особо верил, и это раздражало. И еще больше раздражало понимание, что он кругом прав. Какое-то время мы провели в тишине. Я просто наслаждалась кладбищенским покоем. Он остановился около одной из могил, чтобы очистить надгробие от опавших листьев. Государство наше было многорасовым, и каждая раса приносила с собой свою веру. Кто-то, например, сажал ростки деревьев на могилах своих умерших, чтобы рядом с слевшим и изъеденным телом теплилась жизнь. Потому многие кладбища походили на рощи. Мне эта традиция нравилась. «Как скоро твой домик будет готов?» Спросила Ашер. «М-м, через пару недель? А что?» «Когда ты переедешь на кладбище...» Он поднял задумчивый взгляд на меня. «Я смогу за тобой приглядывать». «Знаешь, это оскорбительно. Я сама за собой всю жизнь приглядывала, и ничего, до сих пор жива». Ашер пожал плечами, всем своим видом демонстрируя, что от слов своих отказываться не намерен. «Слушай, а может, тебя за это и убили?» Вдруг озарила меня. Ты там за кем-нибудь приглядывала и случайно узнал что-то лишнее, и от тебя избавились. Он нахмурился, раздумывая над моими словами. Как думаешь, твой отец хранит важные документы дома в кабинете или в конторе? Скорее всего, дома, так? Там, где ты точно мог что-то увидеть или услышать ненужный разговор? Почему ты решила, что в этом замешан мой отец? Напряженно спросил он. Просто предположение. Все говорят, что с Магдой ты не ладил. Значит, если бы подслушал ее разговор, то она могла бы списать все на твою богатую фантазию и откровенную неприязнь. А вот твой отец... Стерн говорила, что ты поссорился с ним незадолго до своего... исчезновения. Может быть, вскрылись какие-то его делишки? Интересно, какие? Не знаю, как он понял мои намерения, но не успела я даже толком прикинуть, какие у меня есть шансы на удачное проникновение в чужой дом, как Ашер решительно рубанул. Даже не думай, ты обещала подождать. «Можно же подослать у мертвия?» «Иса!» — взорвался Ашур. «Как ты думаешь, на кого падут подозрения, если твое у обнаружат?» «Они ничего не смогут доказать. Другого некроманта в городе нет, а это значит, отследить того, кто управлял мертвецом, будет невозможно. Им не нужно будет ничего доказывать, достаточно убедиться в том, что ты опасна. То есть ты допускаешь, что твой отец может быть во всем замешан?» Коротко промычав что-то невнятное и свирепое, он прикрыл глаза ладонью. Мертвеца в бешенстве я еще никогда не видела. «Знаешь, а ты сейчас совсем как живой», — призналась ему, — «только слишком бледный». «В твоей теории совершенно нет логики», — произнес он, постепенно успокаиваясь. «Ну так я на минуточку некромант. Меня учили с мертвецами работать, а не странные убийства раскрывать». Глядя себе под ноги, я предложила. «А давай просто поднимем пол кладбища и навестим твоего отца ночью. Пытать я, конечно, не умею, но запугать точно смогу. Узнаем все и сразу». Предложение мое он не поддержал, хотя мне идея нравилась. Полных накопителей у меня было достаточно, чтобы поднять хоть все кладбище и допросить всех. И семейство джихонов, и градоправителя, и ту напуганную девушку с подозрительным письмом. Нравилась мне эта идея ровно до того момента, как я начала прикидывать, какие последствия могут быть у всего этого. Виновного мы точно сможем найти. Но заплатить за это мне придется дорого. «В лучшем случае меня лишат тела лет на десять, может, двадцать. В худшем — казнят». «Иса», — позвала аша осторожно, прерывая мои размышления. «Кто-то из дворян когда-то тебя обидел?» «С чего ты взял?» — спросила я резко и прикусила язык, чтобы не выругаться. Прозвучало так, будто я однозначно и бесповоротно призналась в том, что он угадал. И Ашер это определенно заметил, но оставил без внимания. «Ты подозреваешь градоправителя, потому что он тебе не нравится». «Потому что он ведет себя подозрительно!» Не согласилась я, но услышана не была. Как ни в чем не бывало, Ашар продолжил. «И моего отца ты подозреваешь по тем же причинам. Ты пристрастна и необъективна, потому что недолюбливаешь аристократов». В его словах была логика. Все выглядело именно так, как он сказал. Все было так, как он сказал. И это ранило. Ашар просто смотрел, внимательный и терпеливый. Готовый ждать столько, сколько потребуется. Торопиться-то ему уже было некуда. Я знала, что он хочет спросить, как знала и то, что не спросит. У меня был выбор, рассказывать или нет. Я прекрасно понимала, что моя честность ничего не изменит. Ашер не начнет после моего рассказа подозревать своего отца, так же, как и я не перестану этого делать. И все же... Женщина, родившая меня, была баронессой. Ничего особенного, леди затухающего рода. Без дара, со скромным приданым. Никаких достоинств, кроме титула. Я замолчала, засомневавшись. Раньше я никому не рассказывала о своей семье и своем прошлом, и не понимала, зачем рассказываю ему. Может, потому что все еще считала Ашера мертвецом? А с трупами мне всегда было просто. Может, из-за понимания, что у него передо мной нет никаких секретов? Ашер не мог ничего от меня скрывать. Ему нечего было скрывать, потому что он ничего не помнил. Или просто хотела, чтобы он понял, что благородные не сильно дорожат семейными узами. Какой бы ни была причина, побудившая меня быть откровенной, я полностью ей сдалась и продолжила свой рассказ. Отец был не из аристократов, но оказался талантливым некромантом. Ему пророчили успешную карьеру. Наверное, он был завидным женихом. Я никогда не интересовалась, как отец познакомился с моей матерью, поэтому мало что знаю об их взаимоотношениях. По какой-то причине они поженились, и через несколько лет родилась я. Родилась в самом неудачном месте, какое можно только придумать. На костяной равнине. Мы возвращались с заставы, где отец работал с мертвецами, спустившимися с гор. Знаешь эту традицию горных народов оставлять своих мертвых в ледяных пещерах? Дурацкая традиция. Из-за нее у наших некромантов по весне очень много работы. Ашер слушал, не шевелясь и не моргая, и я невольно лишь краем сознания подумала, что нужно будет проверить его глаза. То, что они еще не высохли, не значило, что с ними все в порядке. Родилась я раньше срока. Отец говорил, что это из-за магии смерти, которой пропитана костяная равнина. Да и как иначе, верно? Сколько смертей она видела. В общем, пока роды принимала служанка, отец работал с поднятыми мною мертвецами. Он говорил, что соляные залежи неплохо их сохранили, и потрудиться пришлось основательно. Ну, настолько основательно, что он полностью выгорел. Лишился магии и всех возможных перспектив. Денег хватило на то, чтобы открыть свое ювелирное дело. Доход был приличный, но уровень жизни не устраивал... мою мать. И она совершенно точно винила во всем меня. Отец пытался меня заверить, что это не так, но я-то все прекрасно помню. Иса, мне очень жаль. Чего жаль? Не поняла я. В этом нет ничего страшного. Я ее понимаю, ведь в какой-то степени это и правда была моя вина. И даже несмотря на это, порой она была ко мне добра. Но мы сейчас не обо мне говорим. Как-то отец рискнул, вложился в предприятие по добыче радужных бриллиантов. Но на самом деле это оказалось месторождением горного хрусталя. Тогда многие обанкротились. И нам тоже не повезло, да... Потом был господин сок со своим щедрым предложением, из-за которого все окончательно разрушилось. Мне нужно было рассказать и об этом, но получилось выдавить из себя лишь жалкое... И она нас бросила. Без самой главной детали картина казалась неполной, но продолжить я не могла. Это было слишком унизительно. Иса. И да, возможно, ты прав, я действительно не объективна, но я лучше буду подозревать твоего отца. Потому что если он окажется невиновен, я с удовольствием извинюсь перед тобой. Может быть, даже перед ним. Но если я не буду подозревать твоего отца, а виновен окажется именно он... Но оно тебе надо, это разочарование. Лучше сразу подготовиться к худшему варианту. Хорошо, — обреченно согласился Ашер. Давай подозревать всех. Наверное, это можно было считать победой, но меня уже занимал другой вопрос. Как думаешь, анкеты работников твоего отца или Брукса можно найти в городской канцелярии? Или наем рабочих аристократами никак не регулируется? Мне нужно было найти запуганную девушку и блондина с темными глазами, и, кажется, у меня появилась идея, как это сделать. Стоило разворошить прошлое хотя бы для того, чтобы вспомнить об особенностях приема на работу в частных конторах. Проверю сегодня в архиве. Ты некромант. Не уверен, что тебя допустят до архивных документов. С сомнением заметил Ашер. Можно подумать, я стану спрашивать разрешения. Губы сами собой растянулись в широкой улыбке. Ночью на дело пойду. Замки. А хочешь, я тебе еще одну историю расскажу? Как на третьем курсе практическую поронным плетением сдавала, и не успела на все вопросы ответить. И как ночью вскрыла кабинет профессора, чтобы все задания закончить. Мне очень нужно было по плетениям отлично получить, чтобы попасть на летнюю практику в морг городской стражи. И знаешь что? Что? Устала, спросила Ашур. Дверь я открыла быстро и качественно. И на все вопросы ответила. Не-а. Улыбаться я перестала. Вспомнила, как, вернувшись с позором в свою комнату, всю ночь не могла уснуть, уверенная, что меня совсем скоро отчислят. Так уж вышло, что профессор в ту ночь задержался, как раз наши работы проверяя. И заперся специально, потому что ректор запрещал ему сверхурочно работать. Вроде как в его преклонном возрасте это было уже небезопасно. О моем вторжении профессор тогда никому ничего не рассказал, в основном потому, что не хотел, чтобы ректор узнал о его преступлении против рабочего режима. Но по плетениям я получила неуд, и в морг городской стражи на третьем курсе не попала. Зато попала на четвертом. Ты ранена и измотана. Вместо того, чтобы нарушать закон, лучше отдохни. Ашер подошел ближе и сел рядом со мной, почти касаясь плечом моего плеча. И ты обещала ничего не предпринимать, пока не приедет твой профессор. Но я же не собираюсь бродить по улицам и привлекать к себе ненужное внимание. Архив находится в том же здании, в котором, между прочим, работаю я. Мне уже доводилось несколько раз задержаться на работе. подозрение это не вызовет. Я посмотрела на свою ладонь. На белой повязке уже проступили небольшие пятна крови. Ну, наверное, в чем-то ты прав. Отдохну сегодня, а завтра на дело. Ис, не забывай, пожалуйста... Тихо попросил Ашер, тоже рассматривая мою ладонь. Что уже погибли пятеро. Шестеро. Поправила его я. Кроме двух дилетантов и трех поджигателей была еще одна жертва. самое первая. А может, даже и не первая. Но для нас все началось со смерти ашара С кладбища вместо того, чтобы отправиться прямо в дом бихара хорошенько отдохнуть, я все равно направилась в канцелярию, по пути заглянув в полюбившуюся мне кондитерскую. На работе мне делать было нечего, тем более с коробкой пирожных, тем более на третьем этаже. Но я все равно пошла. Старалась выглядеть дружелюбной, запомнить имя каждой работницы и задавать правильные вопросы. Чаепитие, благодаря моим стараниям, выдалось грандиозное. В небольшой кухоньке за длинным столом плечом к плечу сиделось десяток симпатичных, энергичных и разговорчивых девушек. Пирожные в коробочке таяли на глазах. Чайник ставился уже третий раз за последние 15 минут. А я, благодаря грустной истории про подругу, которой за честную работу грозились не заплатить, смогла добыть важную информацию. Благородные, несмотря на все свои привилегии, вынуждены были подавать копии анкет наемных работников в городскую канцелярию, и хранились эти копии в архиве, архиве, что находился в конце коридора. «Актуальные документы там, все остальное в подвале. С истечением срока хранения они уничтожаются». Бодро оторпортовала блондинка, сидевшая напротив меня. «Вирджиния», кажется, ее именно так звали. Так что, если твою подружку прокатил какой-нибудь аристократишка и не заплатил за работу, она может смело обращаться в суд. Доказательство того, что ее нанимали, мы предоставим. Он ей не только положенное заплатит, но еще и на неустойку потратится. Азартно добавила какая-то девушка с другого конца стола. Ну, он ее еще не прокатил. Призналась я, сама поражаясь тому, как охотно они согласились помочь несуществующей девушке в ее беде. Просто есть у нее подозрение. Передай ей, пусть не переживает. Обязательно. Лично я уже не переживала. Была уверена, что совсем скоро смогу найти так необходимую мне информацию. Кухню я покинула раньше, чем закончилось чаепитие. От общительности девушек начинала болеть голова. Необходимость поддерживать беседу, хотя бы делать вид, что я слежу за разговором, вытягивала из меня последние силы. Поэтому, отговорившись важными делами и острой необходимостью их скорее закончить, я выскользнула из-за стола. В коридоре было тихо и прохладно. Воздух не полнился ароматами женских духов и не звенел от голосов. На втором этаже, не дойдя до своего кабинета несколько шагов, я остановилась и снова посмотрела на ладонь. Кровавое пятно на бинте стало больше. Во время чаепития я пару раз случайно, но очень ощутимо задела рукой столешницу, пока прятала свое ранение под столом, и ранее это не очень понравилось. Стоило вернуться в дом бихар чтобы заново обработать и перебинтовать рану, а завтра узнать у Клариссы адрес хорошего врача. — раздалось над духом задумчивое. И я ударила раньше, чем сообразила, что происходит. Просто врезала локтем под дых стоявшему сзади, а потом долго и не очень искренне извинялась перед градоправителем, пока он пытался отдышаться. — Иса, — простонал сок болезненно, — это вас одни беды. — Вот и не связывайтесь со мной, пожалуйста, — попросила я. Очень хотелось заявить, что он сам виноват, не надо было подкрадываться. Но я не могла сказать что-то настолько беспечное. Потому что Соха действительно подкрался. Я не слышала шагов и не почувствовала постороннего присутствия. Городоправитель оказался не только неприятным и подозрительным типом, но еще и сильно опасным. «В мой кабинет», — велел Соха, дышавшись. «И я пошла. Неохотно и не без опаски. Если он и заметил мою подозрительность, то решил не обращать на это внимания. Может, уже смирился, что наши отношения далеки от дружеских, а может, ему просто было все равно». «Присаживайтесь». Добавил он, пропуская меня вперед и закрывая дверь. Я заняла один из стульев перед столом. Сок хвазился с чем-то в углу своего кабинета, и мне было очень интересно, что там происходит, но я не оборачивалась. Успела убедиться, свидетели в этом городе долго не живут. А если он там сейчас что-то такое делает, не предназначенное для чужих глаз, то у меня будут проблемы. После его трюка с погребальным огнем я еще верила, что сумею с ним справиться. После того, как он сумел ко мне подкрасться, начала сильно в этом сомневаться. Я была боевым некромантом, нас учили не терять бдительности. И до сегодняшнего дня мне казалось, что у меня неплохо получается. А потом Согг просто оказался у меня за спиной. Но я этого даже не заметила. На этот раз шаги я слышала и знала, когда городоправитель приблизился. Но медицинский саквояж, поставленный на стол передо мной, оказался неожиданностью. Руку, будьте добры. И я прижала раненую ладонь к груди. Послушайте... Как я вижу, сами вы с этой проблемой разобраться не можете. Я помогу. Не надо. Я как раз собиралась идти на прием к доктору. К какому? Спросил Согх, и за подлокотник чуть развернул стул, на котором я сидела к себе, с отвратительным скрипом протащив его ножками по паркету. К хорошему. Мой ответ Согх и не удовлетворил. Раскрыв саквояж, он сообщил. Обязательно сходите, а пока я сменю повязку. Пришлось подчиниться, потому что если бы я сейчас вскочила и побежала прочь, выглядела бы как минимум сумасшедшей. Но пока Сокх разматывал бинт на моей ладони, не могла отделаться от дурного подозрения, что как только я утрачу бдительность, он отгрызет мне руку по локоть. «Госпожа Арден, я совершенно уверен, что ни один из моих поступков не мог вызвать у вас такого дикого ко мне недоверия», сказал он, не поднимая глаз и внимательно изучая мою ладонь. Так что, пожалуйста, прекратите сверлить меня взглядом. Это отвлекает. Простите. Произнесла я, но даже не моргнула. Мне в его присутствии было некомфортно. Так пусть же он тоже не чувствует себя хорошо. Решила я и невольно дернулась, когда сок надавил на края раны. Вы что делаете? Чем вы ее обрабатывали? Спросил он, перехватив руку за запястье, чтобы я наверняка не смогла освободиться. Обычным обеззараживающим раствором. Пальцы у градоправителя были горячими и жесткими. И если он действительно пиромак, то меня сейчас можно было бы без особых проблем поджечь. Вся я, конечно, не сгорела бы, но руку, скорее всего, потеряла бы. Если Сокох умеет тушить погребальное пламя, значит, скорее всего, был способен разжечь его без всяких вспомогательных смесей. В несостоятельности местной стражи я уже успела убедиться. Значит, если в кабинете градоправителя кто-то вдруг загорится, ему за это даже ничего не будет. Подумаешь, самопроизвольное возгорание... Не утруждать же себя из-за этого целым расследованием. Я так и представила, как в итоге меня же сделают виноватой. Но рука не возгоралась, а Сога хмурился. Рана плохая, — наконец сказал он, склонившись ниже над моей ладонью. Нормальная, даже не болит почти. Я не понимала, откуда в его голосе взялась эта непонятная беспокоенность, но она принесла некоторое облегчение. Едва ли человек, озабоченный состоянием моей руки, стал бы ее сейчас поджигать. Сок посмотрел на меня, и я почему-то вспомнила ашера В его арсенале тоже имелся такой терпеливо осуждающий взгляд. «Скажите, Ис, ваше здоровье имеет для вас хоть какую-то ценность?» «Разумеется. Если я о себе не буду заботиться, то кто тогда?» «И с совершенно серьезным видом, Сок смертельно меня оскорбил. Видимо, придется мне. Поднимайтесь, госпожа Арден, мы идем к целителю». «Но... я градоправитель». «В моей обязанности входит следить за благополучием граждан», — назидательно произнес он. «Это было так лицемерно, что я не сдержалась. Он пытался играть какую-то свою роль и имел на это полное право, но должен же был уже понять, что на мне образ доброго и отзывчивого господина не работает». но ну, так не справляйтесь вы со своей работой. У некоторых горожан совсем ничего не благополучно». Сок, понимающе кивнул. «Я слышал, что случилось ночью с поджигателями. Прискорбно». «Но два самоубийства...» «Четыре!» — выпалила я, порывисто поднявшись на ноги, и замерла, сраженная непониманием в его глазах. Согах не отшатнулся, хотя я очень на это надеялась. Он просто смотрел. «Вчера ночью самоубились еще двое нападавших. Вы что, правда не в курсе?» «Я посылал запрос». Согах говорил медленно и глядел испытующе, будто подозревал меня в обмане. И это было просто нелепо. Он в любое время мог проверить мои слова. Управление находилось совсем рядом, а он, как градоправитель, имел право задавать любые вопросы. Хотел узнать, удалось ли выяснить причину поджога. Тогда мне и сообщили, что преступники совершили двойное самоубийство, и дознаватель не успел их допросить. Но по предварительной беседе было заключено, что поджог они совершили в религиозных целях. На основании этой информации дело закрыли. Ну, разумеется. Мертвецов допросить они уже не могли, а совершенная тема преступления не настолько серьёзная, чтобы запрашивать помощь некроманта. Это всё было понятно и даже справедливо. Но меня на допрос тоже не вызвали. Боялись, что я смогу рассказать что-нибудь интересное, и им придётся работать? Почему-то мне казалось, что так оно и есть. И чем дольше я об этом думала, тем сильнее становилось моё желание познакомиться с местным командором стражи. Просто чтобы в глаза ему посмотреть. Иса... Сокх протянул руку, но моего плеча не коснулся, ладонь так и зависла в паре дюймов от меня. «К целителю вам все же придется сходить, и я надеюсь по дороге узнать от вас о двух других самоубийцах». На то, что градоправитель решил лично проводить меня к целителю, я отреагировала спокойно. Была уверена, что он просто хочет выяснить, как многом известно и даже собиралась подыграть ему немного. Но сообщение о том, что те двое бандитов, от которых он спас меня как-то ночью, повторили попытку, из-за чего и оказались сначала в камере городской стражи, а потом в морге, Сокх воспринял как-то странно, не так как, в моем понимании, это сделал бы замешанный во всем преступник. «Не похоже на совпадение», — мрачно заметил Сокх, когда я закончила рассказ. Его беспокойство не казалось наигранным. «Вы единственный, кто так думает. Стража ничего странного в этом не заметила». сообщила я, озабоченно глядя на ладонь. Обратно забинтовывать ее согх не стал, посчитав это лишним, и лишь небрежно перевязал тонким отрезом ткани, настолько тонким, что кровь пропитала его насквозь раньше, чем мы оказались в чистенькой и аккуратной приемной целителя. Идти было недалеко. Одноэтажное здание располагалось на центральной улице рядом с площадью. Я встала на первую ступеньку белой трехступенчатой лестницы, ведущей к белой двери, и была бесцеремонно схвачена за локоть. «Вы тоже не видите в этом ничего странного?» Настойчиво спросил градоправитель, развернув меня к себе и пытаясь заглянуть в глаза. Солнце, словно извиняясь за прошлые хмурые дни, сияло сегодня на пределе сил. Ранний закат окрасил улицу ослепительным золотом, вытягивая и истончая тени редких прохожих и искрясь в светлых волосах градоправителя. Сокг стоял, щурился на меня и ждал ответа. Одно короткое мгновение я очень хотела поделиться с ним своими подозрениями. Признаться, что странным мне кажется абсолютно все, и, возможно, попросить помощи. Это было бы правильным решением, если градоправитель действительно во всем этом не замешан. Но если замешан, и я ему вот прямо сейчас вывалю все эти соображения. Я в этом городе меньше месяца и еще мало о нем знаю. Вдруг здесь самоубийство в порядке вещей? Я здесь три года, хмуро произнес Сокх. Но такое случилось впервые. Может, мне показалось, что в его словах затаилось какое-то обвинение? Может, всему виной было мое предвзятое к Сокху отношение, но промолчать я не смогла? «Есть подозрение, что раньше вам просто никто об этом не рассказывал». Аккуратно высвободившись, я поднялась по лестнице и, не оборачиваясь, открыла дверь. «Делами мертвых занимается некромант», — произнес городоправитель, нагнав меня на последней ступени и заходя следом за мной. «Возможно, вы правы, и мне раньше об этом не рассказывали. Некому было». Дверь за нашими спинами закрылась. Я смотрела белое скучное помещение с нелепым секретером, за которым сидела сотрудница. С белыми диванчиками для посетителей, белыми стенами, белыми полами. «Что это за место?» — напряженно спросила я. «В этой устрашающей белизне мы с градоправителем были двумя темными неуместными пятнами. Я в своем черном пальто, и он в своем темно-сером». «Лечебница», — пояснил Сокх, аккуратно за плечи подталкивая меня вперед. «Лучшее в городе». «Тогда почему здесь так пусто?» Спросила я, отчаянно упираясь. В воздухе пахло травами, а не обеззараживающими средствами. И лишь по одной этой детали можно было понять, что в этой лечебнице практикуют необычные врачи, а целители. Зато все остальное будило во мне грустные воспоминания о госпиталях. Там тоже все было белое и безликое. Перед глазами встал белый холодный коридор, скучные лица медсестер и приоткрытая дверь одной из палат. Той самой, в которой после двух дней горячки умер отец. Я быстро заморгала, чтобы прогнать видение. «Сегодня прием по записи», — любезно ответила девушка за секретером, и, поспешно, не дав мне даже толком удивиться, уверенно пообещала. «Но вас обязательно примут». Последнее, кажется, было сказано исключительно для Сокха. «А удобно быть градоправителем пробормотала я, смиренно продвигаясь к диванчику у окна с белыми... чтобы их... шторками.